Вернувшись к себе, он нашел весь дом спящим, и, незаметно прокравшись в свою комнатенку, прежде всего занялся ее освещением, что в те времена было нелегкой задачей. Каждый порядочный, как он, молодой человек, не желая побираться у соседей, держал на камине огниво и пропитанные серой щепки, кои загорались от трута. Таким образом наш герой, сначала уколов себе в темноте пальцы, зажег, наконец, щепку, а затем и свечу. Спать ему совсем не хотелось. Предстояло завершить еще массу дел. Особенно мучило Макса одно обстоятельство. Перед ним на столе лежали два рекомендательных письма Бегвелину и Бронесси Ностиц. Его сжигало грешное любопытство, что там о нем написано. Сам он не слишком понимал цель данного ему поручения и рад был получить разъяснение. Он хорошо знал, что, поддавшись искушению, совершит не просто неприличный поступок, а достойное наказание преступления, ибо повредит печать. Но Симонис был не слишком щепетилен, а любопытство жгло его немилосердно. Каково же содержание этих писем? Несколько раз брал он их со стола, разглядывал на свет, но в страхе клал обратно. Спустя минуту искушение снова брало вверх, руки сами тянулись к письмам и снова хватали их. Печати, поставленные графиней Декама, поспешно, видно дрожащей рукой, были не слишком отчетливы. На них смутно проступало что-то наподобие герба, по виду напоминающего герб, вырезанный на перстни с печаткой его отца. Приложив свой перстень к печатям, Симонис удостоверился, что, легонько разогрев сургучий, вынув бумагу, он сможет наново отлично запечатать письмо собственным перстнем. То, что печать стерлась, можно будет отнести за счет путешествия, жары и необходимости держать эти драгоценные рекомендации у себя на груди. Успокоив себя таким образом, каваляр де Симонис запер дверь на задвижку и с дрожащими руками приступил к исполнению грешного замысла. Сначала он слегка разогрел печать на письме к Бегвелину, в коем надеялся найти рекомендации графини. Но каково же было его изумление, когда он, развернув лист чистой бумаги, наткнулся на желтый бесформенный обрывок, на коем были написаны непонятные ему цифры, разделенные черточками — 64, 871, 55, 2 и так далее. То была шифрованная депеша, очевидно, из королевского кабинета. Увидев ее, Симонис побледнел, Еще более дрожащими руками вложил обратно в конверт и неуклюже запечатал его. Единственной корыстью, кое он вынес, покусившись на тайну своего положения, было то, что он понял, что действительно послан королю. Письмо к баронессе, поколебавшись, Макс так и не распечатал, хотя и с грустью отказался от удовлетворения своего любопытства. Затем он спрятал оба конверта в бумажник, старательно сложив их так, дабы печати совместились, и следы вскрытия одного из них стали бы незаметны. Наконец он погасил свечу и улегся, ежели не поспать, то хотя бы отдохнуть. Первые утренние движения в доме разбудили Симониса, и он поспешил как можно быстрее одеться. Ему необходимо было увидеться с хозяином. Отец Карлотты, господин Церрони, кондитер по призванию, дела коего шли хорошо, ибо в деле своем был он искусен и времени зря не терял. Наряду с кондитерским производством, несмотря на протесты и крики булошников, выпекал различные и даже разных сортов хлеба, придавая им необычайные формы. Это был мужчина лет пятидесяти, полный румяный С лоснящимся лицом, приветливый, деятельный, болтливый, не слишком дальновидный, но практичный. Он полюбил Симониса, любила его и хозяйка, а больше всех их единственная дочь, первый, слишком ранней, девичьей любовью. Любимцу всего дома, ибо и слуги по-доброму смотрели на учтивого молодого человека, Жило тут вовсе неплохо. Когда Симонис, редкий для такого раннего часа посетитель, спустился в лавку, там как раз только что началась уборка. Она производилась под присмотром самого мастера Карла, в честь которого и его единственную дочку назвали Карлотты. Карл, улыбаясь, подал ему руку. — Что это вас уже второй день так рано будет? — начал он. — Вижу, вы принимаетесь за какое-то важное дело, кавалер Макс. — Вчера утречком вы отправились на прогулку и не пришли обедать. Обед был превосходный. Кондитер хлопнул себя по выпуклому брюшку. Поскольку рядом сновали слуги со щетками, Симонис отвел хозяина к окну. — Дорогой господин Карл, — сказал он, — мне очень жаль, но я вынужден вас покинуть. Хозяин возумления отпрянул от него. — Что такое? Или вам плохо у нас? Я чувствую себя здесь, как в раю. Но сидеть далее, сложа руки, я не могу. Годы идут, надо думать о будущем. Здесь мне ничего не светит. Карл смотрел на него с удивлением. Так куда же вы? У меня есть рекомендательные письма в Саксонию. Вот уж не советовал бы. Покачал головой хозяин. Хотя и удерживать вас не имею права. — Я знаю, Саксоний, там легко чего-нибудь добиться, это верно, но еще легче по малейшему подозрению угодить в темницу, а за любое неосторожное слово к позорному столбу. И, подумав, добавил, — разве что у вас письма к Брюлю? Там только один Брюль все может, и выше него никого нет. — Ну, там уж я как-нибудь управлюсь, — ответил Симонис, боясь проболтаться. Карл вздохнул да опасная эта игра много людей погибло в саксонии проговорил он тихо странные там происходят дела да вдобавок щепрусская рекомендация саксонскому двору эй эй -э, э тут он сделал гримасу и не окончив фразы повернулся к слугам и принялся их распекать ему явно не хотелось терять кавалера десиммонис Помимо всего прочего, Макс частенько писал под диктовку хозяина письма, а в ненастные дни развлекал его жену и дочь. Симонис стоял с хмурым лицом. — Не могли бы вы мне посоветовать, как дешевле и безопаснее добраться до Дрездена? — спросил. — Оттуда часто приезжают купцы. Они бывают в Корчмена, на Юденгассе. — Вы можете расспросить их, — ответил Карл. — Вам так спешно? — Да. «Очень», — ответил Симонис. Карл покивал головой и, очевидно, не желая продолжать этого разговора, стал снова бронить слуг и носиться по комнатам. Молодой человек, выполнив, как он считал свою обязанность, выскользнул из дома и пошел искать оказии, дабы попасть в Дрезден. Совет хозяина оказался полезным. Уже через час он нашел карету, везущую в саксонскую столицу довольно пестрое общество. Макс дал задаток и повещал прибыть в трактир после полудня. Сборы не потребовали много времени. По дороге он купил сережки с бирюзовыми незабудками для Карлотты и через час был готов к путешествию. Он как раз затягивал дорожный мешок, когда в дверь постучали, и в комнату вбежала сердитая, с нахмуренными бровями, девочка, прося его к столу. Вместо того, чтобы, исполнив поручение, вернуться к себе, она мрачным взглядом стала обводить опустевшую комнату. «Прекрасная Карлотта!» — воскликнул Макс. «Я не могу уехать, не оставив вам на память какого-нибудь пустячка. Прошу вас, примите это от меня». И он с грациозным поклоном подал девочке коробочку с сережками. Карлота вспыхнула и в гневе чуть было не оттолкнула подарок, потом многозначительно поглядела в лицо молодому человеку. На глаза у нее набежали две слезинки, и одна уже скатилась по щеке. Девочка пошла к дверям, но вернулась, словно решившись на что-то. О! О, я-то вас не забуду! Вскричала она со слезами в голосе. Но вы. Симониса тронула привязанность Карлотты. Он подошел к ней. Она обвела руками его шею и залила слезами. Сцена эта неприятная Максу, ибо он считал Карлотту ребенком и стыдился пробудившегося в ней чувства. Причинило бы ему много хлопот, ежели бы в этот момент мать не стала из синей громко звать дочь. Та, утирая слезы, кинулась к двери, А когда мать вошла в столовую и исчезла, бросив прощальный взгляд на Симониса. За обедом хозяин приказал подать бутылку вина, выпили за здоровье милого земляка. Взяли с него слово, что он вернется, ежели в Саксонии ему не повезет, что будет писать, сообщать о себе. Наконец, когда приблизился час отъезда, Карл снял фартук, надел сюртук взял шляпу и трость, приказал слугам взять дорожные мешки и проводил молодого человека до корчмы, дабы поручить его возницы. Хозяйка и Карлотта стояли в дверях и долго махали платками вслед своему постояльцу. У корчмы уже стоял хваленый дорожный экипаж для привилегированных особ, только что запряженный тощими клячами, очевидно, страдавшими одышкой. Это была огромная старая-престарая коляска, покоившаяся на двух жердях с кожаными занавесками, с двумя сидениями спереди и сзади. Кроме того, На высоких козлах рядом с кучером мог поместиться еще один пассажир и двое не слишком требовательных сзади на доске, поверх которой был положен мешок с сеном, дабы помягче было сидеть. Две широкие ступеньки также отлично могли служить сидениями для особо деликатного телосложения. Высокие массивные колеса, да и сама конструкция, казавшаяся чрезвычайно прочной, обещали все это выдержать. Симонис подошел, когда укладывали узелки и сумки пассажиров, коих, не считая нашего швейцарца, было четверо — трое мужчин и одна женщина. Дама, сильно нарумяненная и набеленная, была одета не без претензий и, несмотря на стремительность движения, очевидно, принадлежала к особым, переживающим свою вторую молодость, ибо от первой мнения осталось и следа. Насколько можно было разглядеть за шторкой, черты ее лица предательски указывали на солидный возраст и богатый житейский опыт. Только черные глаза ее не поблекли и ярко сверкали, да в поджатых губах угадывались красивые линии маленького рта. Правда, на месте прежних ямочек пролегли глубокие морщины. Особая-то заранее заняла в коляске самое почетное и удобное место, обложилась кулечками, на коленях держала сумки и платки и, задумавшись, почти не смотрела на окружающих. Около нее расположился немолодой уже человек с лицом щелкунчика. Без зубы, с запавшими щеками, одетый в серый плащ и треугольную шляпу, молчаливый и важный. Обеими руками он опирался на трость с золотым набалдашником. Третий пассажир, претендующий за меньшую плату на козлы, походил на бывшего военного. У него были жесткие нафабранные усы, маленькая косица и плащ из серой материи, закрывавший платье. То был огромный плечистый, молчаливый верзило. Внутри коляски место спереди, около кавалера Дессимониса, принадлежало низенькому человечку на коротких ножках, чрезвычайно тучному, кое, казалось, обременяло его собственное брюхо, ибо он неустанно отирал пот со лба, сопел и двигался с трудом. Он нервничал из-за того, что они не едут, и тихо ругался по-немецки. Багаж его был уже укреплен, а сам он, увидев, что лошади вот-вот тронутся, стал неуклюже взбираться в этот мой ковчег. Никто ему не помогал. Один макс из жалости протянул руку и втащил толстяка наверх, за что тот одарил его полным признательности взглядом. Когда немец уселся... Коляска заметно накренилась. Все приглянулись но что тут скажешь? Обняв почтенного Карла, который вытер глаза и быстро зашагал домой, дабы не показывать своего мягкосердечия, Макс завернулся в плач и забился в свой уголок, поставив ноги так, чтобы не мешать сидящей напротив даме. Наконец, с грохотом перевалив через высокий порог, стукнувшись о него так, что заскрежетали все древние железки, колымага благополучно выбралась на улицу. Итак, кавалер де Симонис был на пути в саксонскую столицу. Этот вид путешествия был отнюдь не недешевым, да к тому же весьма неудобным, долгим, ибо ехали очень медленно. Дважды в день не спеша после лошадей, раза четыре отдыхали и дышали свежим воздухом. На ночь останавливались довольно рано. Таким образом, путь от Берлина до Дрездена занимал несколько дней. Дорога пролегала через пески, глухие леса, через пустой, дикий мало заселенный край, где, кроме мелкого и обгорелого сосняка, не было ничего, на чем мог бы отдохнуть глаз. В июльскую жару такое путешествие было слишком утомительным. Но неоткуда без добра. Так, по крайней мере, гласит поговорка. Путешественники, обреченные некоторое время терпеть друг друга, были вынуждены познакомиться поближе. Неизменно осторожный кавалер Симонис, опасаясь за свою шкуру, а он привык ее оценить, не спешил знакомиться с соседями и распускать язык. Ему не раз советовали держать его с зубами. Он молча приглядывался к ним, наблюдал их, но сам, как улитка, прятался в свою раковину, избегая любопытствующих взглядов своих спутников. Очевидно, его красивое юное лицо расположило к себе сидевшую напротив овидающую даму, ибо он неоднократно встречался с ней глазами, тут же пугливо убегавшими в сторону, когда он ловил их на месте преступления. Вероятно, жара вырвала несколько вздохов из чувствительной груди этой некогда красивой женщины. Кавалер де Симонис познакомился с нею на следующий день, принеся ей стакан воды. С тех пор она удостаивала его все более смелыми взглядами, и, кажется, только лишние свидетели сдерживали начало доверительной беседы. Беззубый мужчина, опиравшийся на палку у коего, хотя манжеты были грязные, но на худом пальце блестел дорогой перстень, видно, дал обед молчания. Он был погружен в свои мысли и время от времени со вздохом поглядывал на яйцеобразные часы, спрятанные у него на груди. Можно было бы сказать, что он смотрел в небо, если бы в коляске оно не было представлено кожаной покрышкой, носившей на себе. Грозные следы протечек. Толстяк сосед ковалера до да Симониса почти всю дорогу ел и пил, зажав между своих коротких ножек доверху, набитую провизией корзину, он черпал из нее ресурсы для поддержания жизни. Когда они есть, не пить он уже не мог, то спал, наваливаясь то на железные прути, чего сразу же просыпался он на плечо Макса, терпеливо сносившего это обилие тепла и влаги. Поев и выспавшись, он рассказывал историю своей жизни, не делая из нее секрета. Был он шорником, а вернее владельцем шорной мастерской в Берлине. Дочка же его была замужем за саксонцем, унтер офицером в Дрездене. Уже к вечеру все знали, что спешит он на крестины своего внука, что саксонец его зять был бы золотым человеком, ежели бы не пил и не буйствовал, что дочь его, Дородка, красива, что у него несколько тысяч талеров чистого дохода в год, дом на берегу Шпрее и деньги, сужаемые людям под проценты. А вот из беззубого старика не удавалось вытянуть ни единого слова. Он явно игнорировал общество, в какое попал, считая его неподходящим для себя. Изредка корча значительную мину, он, казалось, говорил, что за сброд, скорее бы выбраться из этой преисподней. На второй день пути, когда повозка остановилась и лошадям был задан корм, кавалер де Симонис присел отдохнуть в тенистом сосновом леске поскольку времени было предостаточно, а корчма, где застрял кучер, была тесной и грязной. Тут и нашла его нарумянина и спутница, и, как бы невзначай, между ними завязался разговор. Из него Макс узнал, что путешественницу зовут мадмозель Дорис, что прежде она состояла в трупе французского театра в Дрездене, что у нее были большие неприятности что в Берлине она тщетно пыталась найти работу и теперь возвращается в саксонскую столицу к своим давним влиятельным покровителям. Актриса старалась в свою очередь разговорить Макса, но тот отделывался общими фразами. Она дала понять, что те, на кого она рассчитывает, могли бы, ежели потребуется, и ему оказать протекцию. На что Макс ответил словами «Самый» искренней благодарности. Его правилом было ничем не пренебрегать и из всего извлекать пользу. Мадмозель Дорис, она явно подчеркивала свой девичий титул, иначе никто бы до этого не додумался, действительно рассказывала о саксонской столице как о городе, отлично ей знакомо. Вначале несколько сдержанная, она вскоре разговорилась и усердно доказывала, что из всех немецких городов это может быть единственное место, где умеют жить и где только могут жить порядочные люди. — В Берлине только солдатам привольно, — добавила она. — Нечего сказать. Хороший театр, в коем зрители два батальона пехоты, постоянно меняющиеся. Половина этих не ешь, ни слова не понимает по-французски. Саксонский двор, король — это все же люди цивилизованные, понимающие, что такое искусство. Видно, какой-то неприятный осадок остался у мадемуазель Дорис от Берлина. Молодой человек слушал ее молча, но с таким вниманием, что склонная к излияниям актриса, пригласила его навестить ее в Дрездене и обещала заняться устройством его дел. — Должна признаться, — шепотом сказала она, — что Брюль, когда еще не был женат, был влюблен в меня и хотел, дабы нам не расставаться, выдать замуж за очень приличного человека. Но тогда у меня были другие планы. Кто знает, может, меня ждала такая же карьера, как у Барберини. Но фраза закончилась вздохом. Мужчина, сидевший рядом с кучером на козлах, всю дорогу курил беспрерывно, не вынимая изо рта трубки. На другой день выяснилось, что он, прусский военный в отставке, Едет проведать зять. Во время сирецкой кампании он был ранен в ногу, это не позволило ему продолжать армейскую службу. Поэтому он женился, получал за работу скромное жалование и жил в свое удовольствие. До путников, сидевших в карете, долетали любопытные обрывки его разговора с кучером, свидетельствующие о том, что он большой поклонник фрица, хотя несколько раз получал от него по шее. Известный пфунт, без которого король Фридрих никуда не выезжал, и который так отлично правил лошадьми, что за всю жизнь, говорят, несколько раз перевернул карету, был родным братом экс-гренадера. Этим обстоятельствам военный немало гордился, ибо иной раз через пфунда можно было добиться большего, чем по протекции придворных и министров. Дорога в этом обществе никого бы не утомила, я бы не презрительное молчание опиравшегося на трость старого деда с поджатыми губами. Все относились к нему неприязненно сидевший напротив него толстяк шорник был в постоянной молчаливой войне с ногами соседа кое вторгались на его территорию оба они не проронили ни слова но шорник принимая этого молчуна за аристократа вымещал свою неприязнь на его мозоле наконец под вечер когда как раз собиралась гроза и мадмозель дорис с опаской поглядывал наверх повозки Обещавший непременно протечь, вдали показался Дрезден, и путешественники приветствовали его радостными возгласами. Только неподвижно сидящий старик не поднял головы и вообще не подал признаков жизни. Шорник на радостях с криком Гопля выбросил на дорогу пустую корзину из-под припасов, кое держал между ногами. У кавалера до Симониса что-то дрогнуло в груди. Мадемуазель Дорис шепнула ему, что она тут провела, быть может, счастливейшие часы своей жизни. Шумно стало и на козлах, и в карете. Вскоре тяжелая повозка уже катила по мостовой, в той части города, кое называлась старой, а со времен правления Августа Сильного была предназначена для строительства нового города. Отсюда, от позолоченной статуи покойного короля, о и саксонцы говорили, что ее нарочно поставили спиной к городу, словно бы король уезжал от них в Варшаву, были видны ворота и городские стены за Эльбы, а также великолепный мост, ведущий к королевскому замку. Вид отсюда открывался прекрасный. Ибо в ту пору меж оград и стен домов было еще много садов, и купы зеленых дерев на фоне серых стен радовали глаз. Слева на самом красивом месте, над мощными стенами и башнями королевского замка, раскинулась одна из великолепнейших в Европе достойная короля резиденция Брюля, дворец с картинными галереями, окруженный садом. Августу третьем льстило, что его министр мог равняться с монархами и принимать у себя коронованных особ. С противоположной стороны возвышалась католическая часовня короля размером с собор, но без колоколов. Веротерпимость в протестантском государстве в те времена была развита не до такой степени, дабы дозволить чуждому вероисповеданию открыто призывать к молитве. С башни строительство кое только что закончилось, как раз снимали леса. При подъезде к старому мосту путешественники застряли в толпе горожан. Множество дам и господ, конных всадников, слуг в роскошных ливреях, элегантных повозок передвигалось и из города, и в город. Впереди одних бежали слуги в пестрых одеждах, впереди других ехали верховые, разгоняя толпу. Движение было оживленным, но отнюдь не жизнерадостным. Народ был подавлен и молчалив, выглядел понурым и скорбным. Королевские слуги вели себя дерзко. Около моста карету задержали для таможенного досмотра и проверки паспортов, что заняло довольно много времени. Всем следовало отметиться в Кордегарде. Старичок, молчавший всю дорогу, выполнив формальности, нашел носильщика, взявшего его вещи и ни с кем не прощавшись, исчез. Кавалера де Симониса кучер обещал подвести к трактиру со странным названием Тром Петр и некогда красивая мадемузель Дорис также решила временно остановиться там, под его опекой. Макс, правда, сказал, что будет искать себе приватное жилье, но она и сама думала о том же, однако сейчас ее пугало одиночество.